Глава 10 Я провёл оставшуюся часть того дня и последовавшую ночь в лихорадке тщательно скрываемого нетерпения. У меня не было возможности просто обратиться к Роркинсу и остальным с заявлением типа «Увидимся позже, у меня тут небольшое задание от Инквизиции, удачно вам отразить вторжение, пока я буду в отлучке». Поэтому я развёл бурную деятельность по подготовке к визиту губительных сил, постоянно изыскивая возможность ускользнуть под каким-то убедительным предлогом. Сказать, что подобное промедление раздражало меня, значит серьёзно преуменьшить масштабы, испытываемого мною. Я со всей остротой осознал, что у нас нет ни малейшего представления о том, сколько времени осталось до прибытия основного вражеского флота, но ну а сколько бы ни оставалось, его всё равно было слишком мало. «Нам потребуется больше живой силы», — произнесла Юлианна. «Всё сводится к этому?» Мы встретились в дверях столовой, где намеревались перехватить давно причитающийся нам ланч и выпить по чашке рекафа, и продолжили обсуждение за едой. Селестинка до поры сняла силовую броню, но оставила при себе болт-пистолет и зубной меч, едва ли не такой же потрепанный как и мой собственный. Практически все инструкторы передвигались по схоле вооружёнными, предпочитая чеканы и шоковые молоты, которые, похоже, имеют особую прелесть в глазах зануд, утомляющих император молитвами. Как и большинство подобных заведений, С схолопрогениум была учреждением экклезиархии, и большая часть преподавательского состава, кроме узких специалистов, набиралась из юридов. В то время как более практичный административный состав предпочитал огнестрельное оружие. Даже Браскер таскал с собой автоматический пистолет, гравированный ликами святых и золотой филигранью. Он прятал его в кармане своего одеяния, хотя прятал не совсем верное слово, оружие топорщилось всеми гранями и, похоже, даже несколько перекашивало Браскера своим весом. «Вы правы», — согласился я. Отчёт, который сестра битвы только что продемонстрировала мне, был весьма депрессивным чтивом. Хотя её изначальные оценки о сокращении численности из повода четверть от обычного оказались пессимистичными, но далеко отстояли от истины. «Вопрос в том, где нам их взять?» «У вас это неплохо получилось во времена Орчьего нашествия?» Сухо заметила Селестинка. «Там была другая ситуация», — отозвался я. «Весь континент был оккупирован противником. Все, кто сумел выжить, уже прошли через зад». Всё, что от меня требовалось, вручить этим людям оружие, показать в сторону зеленокожих и сказать, что настало время расплаты. Я мрачно ухмыльнулся. Но если вы посмотрите старые голографические записи, увидите, что основу моей армии всё-таки составляли ветераны СПО. Гражданскому ополчению досталось больше внимания просто потому, что это всем кажется более романтичным по какой-то причине. «Ну, конечно же, это очень романтично», — подтвердила Юлианна. «Каждый хочет верить, что способен стать героем, если так выпадут кости». Она улыбнулась мне и покачала головой. «Вы не очень хорошо понимаете, как мыслят гражданские, не правда ли?» «Это не является частью моей работы», — ответил я, стараясь, чтобы это не прозвучало как попытка оправдаться. Конечно, за долгие годы мне довелось иметь дело со многими гражданскими, и среди них нашлось несколько таких, которые мне понравились, но я оставался в чисто военном окружении с тех самых пор, как схола, подобная нашей, выпинула меня в комиссариат. Поэтому большинство тех гражданских, с кем мне приходилось поддерживать отношения, казались мне едва ли не более странными, чем Тао. Хорошо, хоть никто из них не был столь выраженного синего цвета. «Тогда, поверьте мне на слово, мы можем воспользоваться этим романтизмом», заявила Юлианна. Я, пожал плечами не возражая Её сестренство конечно же, имело постоянные контакты с простыми людьми, во всяком случае, та его часть, что не являлась боевым звеном, так что я вполне резонно предположил, что Юлианна знает, о чём говорит. «Во всяком случае, стоит попробовать. Может показаться, что я с трудом схватываю...» произнес я, допивая свой рекав и мысленно делая пометку послать Юргена за Танной. Но мне до сих пор непонятно, каким же образом. Несмотря на все мои старания, я не смог удержать зевоту. Рассвет уже окрашивал небо за окнами в изумительный, слегка поддёрнутый дымкой синий цвет, напоминающий глаза Эмберли, а у меня ещё не было ни минуточки сна с предыдущей ночи. Конечно же, среди многочисленных военных компаний, в которых мне доводилось бывать ранее, попадались и более выматывающие, но ведь я не молодею. «Это же так просто!» – произнесла Илья Анна и понимающе улыбнулась. «Надо сказать, сама она была моложе меня, наверное, вдвое. К тому же её питал огонь религиозного рвения. «Вам просто нужно записать несколько пикт-обращений и призвать добровольцев в новое ополчение. Они прилетят к вам целыми стаями и окажутся в мясорубке», – заметил я. «У нас нет времени обучать их. Они окажутся на бойне, как только прибудет враг», – возразила Юлианна. «Вы это понимаете не хуже моего?» Оставалось лишь признать её правоту. Мне не раз приходилось видеть последствия вторжения хаоса. Если я в чём-то и был уверен, так это в том, что понятие «мирное население» для дегенератов, что служат пешками у разрушительных сил, не существовало вообще. Если эти обречённые хотя бы на несколько минут придержат атакующих, не говоря уже о том, чтобы прихватить хотя бы парочку ритиков с собою, мне никогда не претела идея поставить между собой чем-то неприятным как можно больше пушечного мяса. «Стоит попробовать», — сказал я. «Скажу Юргену, пусть всё приготовят. Вот и славно». Юлианна ободряюще улыбнулась. «А пока ждите ваших новобранцев, можете повселить страх перед троном в командующих полками». Она вывела свежие донесения о состоянии дела в СПО на экран инфопланшета, и я в глубине души застонал. Самого поверхностного взгляда хватило, чтобы понять, дела обстоят весьма скверно. Юлианна нахмурилась, затем выключила инфопланшет и убрала его в подсумок рядом с болтером и запасным магазином к нему. «Я пошлю кого-нибудь из своих кадетов составить сводку», — предложил я. Я и так уже переложил почти всю аналитику на моих подопечных. Весьма полезны для них упражнения С тем, чтобы выкрыть время для задач поважней. «Отличная идея, а пока они этим заняты, постарайтесь немного поспать», — посоветовала Юлианна. «Вы должны выглядеть как герой Империума, а не как грузчик космопорта после недельного запоя». Пусть и поданный в несколько бестактной форме, его совет был не лишен смысла, и решил последовать ему. Мне удалось перехватить лишь пару часов сна, но я провёл достаточно времени на фронтах Империума, чтобы оценить даже такой короткий и неглубокий, как у кошки, сон, особенно если после него следует большая чашка с танной и тарелка омлета с мясом Грокса, которую Юрген предусмотрительно приготовил, прежде чем разбудить меня. Благодаря этим мирам предосторожности, я был в достаточно вменяемом состоянии к тому времени, как Кайла и Донал заявились ко мне в кабинет с первыми результатами обработки той информации, что я скинул им предыдущим вечером. «Очевидно, полковник оказался прав», — сказал Донал. «Кроме нападения на ретипад, все остальные высадки совершались как будто случайным образом». Он передал мне инфопланшет, где уже были размечены основные моменты столкновений. «Красный обозначает остановленный контакт с противником. Жалтый неподтверждённый». «Неподтверждённый?» — переспросил я. «Мне казалось, что мы отследили все их траектории до высадки». «СПО утверждает, что так оно и было», — произнесла Кайла с оттенком скепсиса в голосе. Но ну, вот эти два места высадки были оставлены противником раньше, чем СПО прибыли туда, чтобы вступить в бой. Оно указало на пару жёлтых значков, оба на восточном континенте, хотя всё же слишком далеко от Долины Демонов, чтобы считать исследовательский центр Инквизиции очевидной целью противника. доклад от офицеров, командовавших теми отрядами, оказались настолько подробны, насколько можно было ожидать. По её голосу было понятно, что многого на от них не ждала. «Позвольте взглянуть», — сказал я и стал просматривать файлы, отыскивая нужные... Доклады офицеров были полны увиливающих и оправдательных формулировок, так что я прибежал к взглядам по диагонали и бросил планшет на стол. «Ладно, они тут главным образом прикрывают собственные задницы. Что в сухом остатке?» «Немного», — признал Донал, умудрившись вложить в это слово усталость, совершенно шломительную для парней воллет. «В обоих местах были обнаружены признаки жёсткой посадки, но челноки были повреждены незначительно, хотя и не могли более подняться в воздух». Ни в одном не нашли тел, так что следует предполагать, что вторжансы спокойно высадились на поверхность Перли. Лейтенант, который командовал взводом в Баренсе, говорит об обнаружении вытоптанной площадки и нескольких разряженных лаз батарей. Он даже взял на себя смелость предположить, что это указывает на огневой контакт противника с кем-то, о ком нам пока ничего не известно. Взвод, который отправился обследовать второе место высадки, ничего кроме челнока не обнаружил. «Неудивительно», — произнес я. Второе место посадки, отмеченное жёлтым значком, располагалось посреди пустыни, занимавшей почти весь восточный континент. Я слишком хорошо помнил, как постоянно дующий там ветер переносил барханы, заметая любые следы. Чтобы что-то бесследно исчезло там, иногда было достаточно нескольких минут. Но всё равно стоит предупредить жителей ближайших поселений, что к ним могут наградуть гости. Вот чего нам не хватало для полного счастья, так это бродячих хаоситов, рыскающих по нашим тылам. «Однако с кем же не могли вступить в перестрелку?» Спросила Кайла, и Донал только пожал плечами. Летенант полагает, орков наилучшей кандидатурой», ответил он, пытаясь сострить, но ему было явно не до смеха. «Кажется, в том регионе они ещё встречаются, но он уверен, что никто из наших солдат не мог там оказаться, чтобы вступить в бой с противником. Это должны были быть чрезвычайно аккуратные орки», проговорил я, стараясь прогнать непрошенно всплывшие в мозгу образы металлических убийц с пустыми лицами. «Если бы они напали на вторгшихся, там всё было бы перепахано». Не говоря уже о том, что завалено трупами. Стараясь не обращать внимания на зуд в ладонях, я снова стал листать отсчёт уже более внимательно. Этот лейтенант, Тайсо, оказался довольно внимателен к деталям, ясно осознавая необходимость отвести обвинения в том, что он позволил вооружённым налётчикам в трон знать, в каком количестве проникнуть в наши ТЛ. Тайсо приложил даже несколько пикт изображений а также план местности, где точно указал расположение разбросанных лазерных батарей, которые, к моему смиренному неудивлению, оказались стандартными боеприпасами, используемыми имперской гвардией. Значит, в Баренсе побывал другой отряд мадасских отступников. В том, что это всего лишь люди, было мало утешительного. Таким образом, вместо очевидных культистов, которые уже начали обрастать рогами и обзаводиться лишними конечностями, мы заимели у себя в провинции солдат, способных оставаться совершенно незамеченными, затеряться среди мирных жителей, и один император знает, какие разрушения способен причинить такой враг. Затем моё внимание привлекло то, как лежали разряженные батареи. Примерно по периметру вокруг упавшего челнока, именно там, где, учитывая особенности местности, я бы расставил пикет о зоны высадки. Не требовалось большого воображения, чтобы заполнить лакуны. Неумолимое наступление врага, защитники корабля держатся до последнего выстрела, затем бросают разряженные батареи и вынужденные перезарядить оружие отступают. Они поливают огнём сжимающееся кольцо молчаливых врагов, и свет встающего солнца отражается от металлических тел, без задержки движущихся сквозь лазерный огонь. «Довольно», — приструнил я себя. Недосып, а также моя объяснимая озабочность, проблемы тени света вытаскивали на свет старые кошмары. Несмотря на то, что мои мысли постоянно возвращались к этой теме, не было совершенно никаких реальных причин предполагать наличие некронов даже в пределах сектора, не говоря уже о том, чтобы предположить их непринуждённые прогулки по поверхности перли. Но моя паранойя дама настойчивая, и мне никогда не удавалось заставить её заткнуться. Тенесвет является невообразимо древним, не так ли? И россказни о загадочных расах-предтечах, вымерших миллионы лет назад, в существования которых едва ли верили даже Эльдары, имели место. С той зари времён определённо живыми... Термин «живые» является несколько спорным применимым к некроном. Действующий было бы точнее. И, к сожалению, довольно бодрыми остались только некроны. Что если тенецвет принадлежал им, и они хотят заполучить его обратно? "Сэр, вы в порядке?" спросила меня Кайлос с ноткой заботливости в голосе. Я вернулся к настоящему и покачал головой, загоняя призраков в глубины моего измученного и змучного страха манидосыпа мозга. "Мне почти не удалось поспать этой ночью", ответил я, делая вид, будто подавляю зевок. Это должно было стать приемлемым объяснением моей рассеянности. Одна из издержек нашей работы. Я снова уставился в инфопланшет.